Никита. Как они вышли живыми, Никита сам толком не понял. Видно, боги смилостивились. Да только горько оказалась их благодать. Никита хмуро оглядел, передевший более чем на половину отряд. Сколько воинов полегло, сколько сколькие ранены. И хоть каждый из них знал, на что шел. Однако от того не легче. Кочевников гонять по степи то проще было. Проворчал его давнишний товарищ Еремей. Пятеро ранены воевода. Двое из них до утра не дотянут. Никита не сдержал ругани. Хвалился разнести гнездо Тати по камешку, а вышло наоборот. Потрепали их, как пес треплет ветхую тряпку. Но только он хотел отдать приказ избавить воинов от мучений, как раздался тихий ропот. Веда, до этого ничком лежавшая под скалой, вдруг встала и пошла к раненым. А саму, как тубылинку, на ветру качала. Не сдержавшись, Никита сделал пару шагов ближе, но Алена и головы не повернула. «Да эти зелий, какие есть!» прошелестело едва слышно. «И тряпок чистых». Воины тотчас исполнили ее просьбу. Никита только зубами скрипнул. «Нашлась тут лекарка. Сама еле держится, бледнаки воденица, а все пробует силу видовскую показать». Олена, между тем, склонилась над одним из воинов. Стала перевязывать раны. Ловко у нее выходило, будто целыми днями только тем и занималась. «Вот это и это зелье надо по капле давать через каждые три сотни ударов сердца», шепнула и едва только закрепила последний узел. «А я травок пойду наберу». И направилась обратно к скале. Но на полпути побелела и села на землю. Никита ругнулся, а потом направился к Веде. «Нужно же эту дуру рыжекосую вразумить. Да только кто бы его заметил». Алена так и сидела в пыли и не шелохнулась, когда он рядом встал. От злости аж дыхания перехватила. Какая гордячка. Однако Никита заставил себя говорить: Тебе сон надобен. Алена вздрогнула, подняла голову, а глаза совсем нездоровые, мутные даже. Если я засну, твои воины не проснутся. И попыталась встать. Никита помог. Не хотел правда этого делать, но руки как-то сами потянулись. Алена в гордость играть не стала. Но стоило прохладным пальчиком Веды коснуться его ладони, жаром омыло с головы до ног, ровно в натопленную баню шагнул. С превеликим трудом Никита заставил себя не дергаться и даже подвел Веду к лежавшим на земле воинам. Алена поблагодарила и занялась ранеными. А он снова отошел подальше, так, чтобы тень на лицо падала. Потому что, глядя, как Олена хлопочет над воинами, не мог не вспоминать, как сам валялся едва живой, а по коже скользили тонкие девичьи пальцы. Никита шумно выдохнул и отвернулся. Даже веки смежил. Подумал о том, какая Олена обманщица, сколько мужиков ее постели побывало. Да и с разбойниками она наверняка телом расплачивалась. Вон, почти не избита, только пара ссадин. Но между ног все равно тягостно. Хотел ее даже такую порченную. «Эй, воевода!» «Что делать прикажешь?» — раздалось вдруг за спиной. Еремей беспокоился о том, что их могут настигнуть. Никита тоже. Однако вместо того, чтобы поднять оставшихся и двинуться дальше, скомандовал. «Подождем, малость. Авось пару жизней из когтей мораны сумеем выдрать». Еремей фыркнул, однако спорить не стал, ушел. Ну и хорошо. Больше всего Никите хотелось одному побыть. «А лучше отвезти веду обратно к своим». Но дочка этого никогда бы ему не простила.